637-я ночь Когда же настала 637-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, у счастливый царь, что Садан Гуль, ворвавшись во дворец царя Джамака, стал крошить тех, кто там был, и жители дворца закричали «Пощады, пощады!» «Скрутите вашего царя!» — крикнул им Садан. И царя скрутили и понесли, и Садан погнал их перед собой точно баранов, после того, как большинство жителей города погибло от меча воинов Гариба, и поставил их перед Гарибом. И когда Джамак, царь Бабиля, очнулся от обморока, он увидел, что он связан, а Гуль говорит, вечером я поужинаю этим царем Джамаком. Услышав это, Джамак обратился к Гарибу и сказал ему, я под твоей защитой. Прими ислам, спасешься от Гуля и от пытки огнем, который не кончается, сказал Гариб. И Джамак принял ислам сердцем и языком. Тогда Гариб велел развязать его узы, а потом Джамак предложил ислам своим людям, и все они сделались мусульманами и встали, прислуживая Гарибу. И Джамак вошел в свой город и выставил кушанье и напитки, и все провели ночь под Лебабиля, а когда наступило утро, Гариб приказал трогаться, и воины ехали, пока не достигли Мея-Фарикина. И они увидели, что город свободен от жителей, а обитатели города... услыхали о том, что случилось с Бабилем, и очистили свои земли и шли, пока не дошли до города Куфы. И они рассказали Аджибу, что случилось, и перед ним поднялось воскресенье, и он собрал своих богатырей и рассказал им о прибытии Гарибы и велел делать приготовление к бою с его братом. А он сосчитал своих людей, и их оказалось тридцать тысяч всадников и десять тысяч пеших. Затем он потребовал, чтобы явились другие, и явились к нему пятьдесят тысяч человек конных и пеших. И Аджиб сел на коня во главе влачащегося войска и ехал пять дней, и он увидал, что войско его брата стоит в Масуле, и поставил свои шатры перед его шатрами. И потом Гариб написал письмо, и, обратившись к своим людям, спросил, «Кто из вас доставит это письмо Аджибу?» И Сахим вскочил на ноги и сказал, «О, царь времени!» «Я пойду с твоим письмом и принесу тебе ответ». И Гариб дал ему письмо, и Сахим шел, пока не дошел до шатра Аджиба. И Аджибу сказали о нем, и он воскликнул, «Приведите его ко мне». И когда Сахима привели к Аджибу, тот спросил, «Откуда ты пришел?» И Сахим ответил, «Я пришел к тебе от царя персов и арабов, зятя Кисры, царя земли, и он прислал тебе письмо». «Дай на него ответ». «Подай письмо», — сказал Аджиб. И Сахим дал ему письмо, и Аджип распечатал его и прочитал, и нашел в нем «Во имя Аллаха всемилостивого, милосердного, мир другу Аллаха Ибрахиму. А после того, в минуту прибытия к тебе этого письма провозгласи единственным царя-дарителя, первопричину причин движущего облака, и оставь поклонение идолам. Если ты примешь ислам, то будешь мне братом и повелителем над нами, и я отпущу тебе грех с моим отцом и моей матерью». и не взыщусь тебя за то, что ты совершил. А если ты не сделаешь так, как я тебе приказал, я перережу тебе шею, разрушу твою страну и ускорю твою смерть. Я дал тебе совет, и да будет мир с тем, кто следует по правому пути и повинуется царю Всевышнему. И когда Джип прочитал слова гарибы и понял, какие в них угрозы, его глаза закатились под темя, и он заскрежетал зубами, и гнев его усилился. И он разорвал письмо и бросил его. И Сахиму стало тяжело, и он крикнул Аджибу, «Да высушит Аллах твою руку за то, что ты сделал!» И Аджиб закричал своим людям, «Схватите этого пса и зарубите его мечами!» И его люди ринулись на Сахима, а Сахим вытащил меч и бросился на них, и убил больше пятидесяти богатырей. И Сахим шел, разя мечом, пока не дошел до своего брата Гариба. И Гариб спросил его, «Что с тобой, о Сахим?» И Сахим рассказал ему, что случилось, и Гариб воскликнул «Аллах велик!» И исполнился гнева, и забил в барабан войны. И сели на коней богатыри, и выстроились мужи, и собрались храбрецы, и пустили коней плясать на поле. им уже облачились в железо и нанизанные кольчуги, и опоясались мечами, и подвязали длинные копья. И аджип сел со своими людьми на коня, и народы понеслись на народы.